Глава двадцать 26. Внутри городских стен Портсмут еще больше походил на замок. Город со всех сторон был окружен земляными стенами, постепенно сравнивавшимися изнутри с землей, где клали дерн, чтобы валы не оплывали. Внушительная доля огороженной стенами территории была отведена под ярмарочные площади, а сам городок оказался на удивление небольшим. Лежавшая перед нами улица была единственной полностью застроенной лавками и домами. Вторые этажи зданий получше выступали над проезжей частью. Я заметил всего одну церковь, находящуюся ближе к морю, на квадратной башне которой виднелся еще один сигнальный фонарь. Эта улица называется Хай-стрит, пояснил Николас. Мы встречаемся с мастером Приддисом в новой ратуше, которая находится в центре города. Бесконечные повозки превратили немощенную улицу в пыль. Воздух был полон пивного запаха, тяжелого и липкого. Мы проехали мимо усталых работников, босоногих матросов в шерстяных рубахах и солдат в круглых шлемах, раздобывших по всей видимости пропуска в город. Хорошо одетый торговец, с кружевным воротничком на рубашке, прижимал к носу пропитанный благовониями платок. Ехавший возле него клерк на ходу выкрикивал какие-то цифры, сверяясь со списком, как и многие другие торговец второй рукой придерживал мошну на поясе. Около открытых лавок шумно торговался народ, каких только языков не доносилось до нашего слуха. Валийский и фламандский соседствовали здесь с испанским, но сущий Вавилон. На каждом углу, наблюдая за прохожими, стояли небольшие группы солдат в полупанцирях и с Невольно вспомнились те, напавшие на меня парни в Лондоне. Городской глашатай, великолепный в своем красном мундире, расхаживал взад и вперед, звоня в колокольчик и выкрикивая Все женщины, не способные доказать, что являются местными жительницами, будут завтра выставлены из города как проститутки. На дорогу вывалился пьяный, постоянно прикладываясь к бурдюку и свиной кожи, он завопил: "Поступайте на флот короля Генриха, Шесть шиллингов и шесть пенсов в месяц и пиво сколько влезет" на нетвёрдых ногах он шагнул в сторону Сэмюэля, который брезгливым движением направил коня в сторону и пробормотал: "Мерзкий безбожник. А ты сам-то, Фиверьер, разве не любишь иногда промочить глотку?" подразнил своего коллегу Барк. "Наш викарий велит обходить таверны стороной, ну прямо как моя жена Хюи Дэвид устроили перед воротами превосходное представление", сказал я Сэму. Завидую ловкости мастера Хью, — вздохнул маленький клерк. Хотел бы я оказаться на его месте. Я не стал бы завидовать ему, покачал я головой. На мой взгляд, его жизнь отнюдь не розами устлана. Фивьер удивленно посмотрел на меня. Что вы, сэр? Вы ошибаетесь. Ю хорошо воспитан, он сильный, ловкий, ученый, настоящий джентльмен. Так говорит мой мастер: вам не в чем обвинить семью Хоббой. И прижпорёв коня он отъехал вперед. Ратуша оказалась большим и ярко раскрашенным деревянным зданием в три этажа. Конюх принял наших лошадей и повел их в конюшню за домом. хоббой старший велел Дэвиду ждать нашего возвращения вместе со слугами на улице и при этом строго наказал держаться подальше от таверн. "Надо полагать, вы хотите, чтобы вас сопровождал барак", обратился ко мне Дирик. "Да", кивнул я. Винсент пожал плечами. "Тогда и ты идешь, Сэм. Мы вошли в просторный центральный зал. Деревянная лестница вела на второй этаж. Кругом деловито сновали королевские чиновники и горожане в облачениях своих гильдий. Остановив какого-то клерка, Хоббэй старший спросил, где можно найти сэра Квинтина Приддиса. Он наверху, сэр, ответил местный служащий. В той комнате, что прямо перед лестницей. А вы те самые джентльмены, которым была назначена встреча. Боюсь, что вы слегка опоздали. Николас повернулся к Хью. А все эти ваши мишени джентльмены не заставляют друг друга ждать. Молодой человек промолчал. Мы поднялись наверх. Барак критически огляделся. а Ратуша-то у них деревянная. Обыкновенно в этом городе не насчитаешь больше нескольких сотен жителей. Настоящее провинциальное болото, объяснил ему я. Мы постучали в указанную клерком дверь. Вежливый голос пригласил нас войти. Комната оказалась небогато обставленной приёмной, где доминировал большой дубовый стол. За ним расположились двое мужчин, перед которыми лежала аккуратная стопка бумаг. Младший из них был облачен в адвокатскую мантию. Ему было чуть за сорок. длинные темные волосы и вытянутое лицо, холодное, но довольно красивое. Старший, седовласый человек в коричневом кафтане, уже разменял 7 десяток. Он сидел, скрючившись, одно плечо его было выше другого, и на какое-то мгновение мне почудилось, что в лице Сора Квинтина Приддиса я имею дело с собратом горбуном. Потом я заметил, что одна сторона его лица неподвижна, а левая, лежащая на столе рука превратилась в окостеневшую белую клешню. Должно быть, он перенес апоплексический удар таков был теперь тот человек, по приказу которого Элен, невзирая на ее сопротивление, затолкали в карету и увезли в Лондон. Преподобный Секфорд описывал его как деловитого, амбициозного и суетливого, но теперь ему явно было не до суеты. Поклонившись и вновь выпрямившись, мы обнаружили, что на нас пристально воззрелись две пары одинаково проницательных голубых глаз. Вижу тут целая депутатсия, небрежно чуть шепелявя произнес старший из мужчин. Не думал, что придется иметь дело со столькими людьми. И даже с сержантом юриспруденции. Значит, вы и есть мастер Шардлейк. Да, сэр, снова поклонился я. Я сэр Квинтин Придис, Феодари Хемшера. А это Эдвард, мой сын и помощник. Старик бросил взгляд на младшего мужчину, причем, как мне показалось, без особой симпатии. Что ж, пойдем дальше. С мастером Хоббом мы уже знакомы, а этот превосходно сложённый молодой человек должно быть хью. Квинтин пристально посмотрел на юношу, и Кертис смущенно прикрыл ладонью следы, оставленные оспой на лице. Ты здорово вырос, парень, с тех пор, как я в последний раз тебя видел, сказал ему Феодарий. Но почему ты так коротко стрижешься? По дому джентльмена приличествует добрая шапка волос. Я лучник, сэр, бесстрастно ответил Хью. Так у нас принято. Сардоническая улыбка на короткое мгновение исказила правую половину лица сэра Квинтина. Хобби старший тем временем проговорил: "Это мастер Винсент Дирик, представляющий мои интересы в суде. Остальные двое клерки адвокатов. Боюсь, что в этом скромном помещении не хватит для всех кресел, вздохнул Придис. Так что не могу предложить вам сесть. Однако надолго мы здесь не задержимся, на одиннадцать часов у меня назначено важное совещание. Итак, мастер Шардлейк, какие вопросы вы хотите мне задать? Он холодно улыбнулся в мою сторону. Вы прекрасно знаете это дело, сэр, начал было я. Но никак предмет судебного разбирательства вмешался вдруг Эдвард Приддис. Он говорил спокойно и уверенно. «Моему отцу, как Феодарию, известна лишь обыкновенная история опекунства мастера Хоббоя. Он оценивал изначальную стоимость земель и осуществлял последующие процедуры, вполне стандартные и рутинные. Сэр Квинтин улыбнулся своей кривой и безрадостной улыбкой. Как видите, мой сын также является адвокатом. Я и сам когда-то начинал с этого свою карьеру. Эдвард прав, история совершенно обыденная, однако вы мастер Шерлок. Высматриваете здесь повод для беспокойства. Я заглянул в его ясные голубые глаза, но не смог прочесть в них ничего, кроме того, что этот человек по-прежнему обладал силой и властью. Сэр Квинтин спросил я: "Под рутинными процедурами вы подразумеваете разрешение на вырубку леса на землях мастера Мастерхоу?" "Именно. Мастер Хобба и справедливо полагает, что поскольку в настоящее время потребность в лесе очень велика, надо пользоваться моментом". Я посоветовал ему согласно закону выделить доход Мастерхоу. Так в таком случае пользование ресурсом, опекаемого, представляет собой не его растрату, а скорее мудрое использование, предоставляемых рынком бенефиций. Эдвард опустил ладони на стопку бумаг. Вот отчеты о собеседованиях моего отца с мастером хоббием. Вы можете ознакомиться с ними. Меня беспокоит то, что цифры, приведенные в отчетах мастера хоббия, могут не отражать действительное положение дел. Как я убедился, объезжая оставшиеся леса, количество первосортного дуба там очень велико. Никола сбросил в мою сторону острый взгляд, а Дирик обратился к Приддису. В вырубленной части леса было много меньше дуба, чем в оставшейся. Наверняка вам пришлось лично осмотреть земли прежде, чем лес был вырублен, сэр, — сказал я Приддесу. — Помню, там был смешанный лес, отозвался тот. Но это было «Пять лет назад перед самой первой рубкой, а езда по лесу теперь весьма затруднительна для меня. Он кивнул на свою омертвевшую белую руку. Мастер Хобби говорил, что земли по вашему поручению объезжает ваш сын, продолжил я. Совершенно верно, подтвердил Эдвард. И я не сомневаюсь в том, что оценка моего отца справедлива. Однако, добавил он ровным тоном, Мы проведем в Портсмуте еще несколько дней и можем продолжить свое путешествие через Хойланд. Я не имею никаких возражений против совместной поездки по землям Хью Кертиса. Вы можете показать мне, что имеете в виду. А ты толкуешь факты так, как тебе надо, подумал я. «ибо реальных доказательств не существует, и делать что-либо уже слишком поздно. Но как бы то ни было, мне хотелось бы ради Элен познакомится с этой парочкой поближе. Эдвард Придис на момент пожара должен был бы уже достичь двадцатилетия, прикинул я. А отцу его тогда было около сорока. 40. Церквинтин улыбнулся. Хорошо. Я навещу Хойланд. Почему бы и не провести денек на природе подальше от этого вонючего города? Я еще способен ездить верхом, но мне придется отдохнуть в прекрасном доме мастера Хобба. Итак, мастер Шавдлайк вы видите, что мы во всем сотрудничаем с судом. Мы приедем в следующий понедельник, 13-го числа, Днем». Мастер Николас чуть встревожился. Сэр, но в понедельник у нас охота, она была назначена много недель назад, и будет неловко. Ах, охота. — завистливо проговорил Феодарий. Раньше я очень любил это занятие. Однако я могу приехать только в понедельник. Во вторник мне необходимо отправиться в Винчестер. Но мы не обязательно помешаем вам. Охота, смею предположить, закончится часам к трем дня. Дирик снова вступил в разговор. Я не вижу особенного смысла в поездке по просеке, оставшейся на месте давно поваленного леса чтобы попытаться определить, какого вида деревья прежде там росли. Однако в прошении, легшим в основу настоящего расследования, говорилось о чудовищных злодеяниях. Хотя у мастера Кертиса, насколько мне известно, нет никаких жалоб. Сэр Квинтин повернулся к Хью. А что скажешь ты сам, парень? Причинял ли тебе какое-нибудь зло лично мастер Хоббы или члены его семьи? Я посмотрел на Феодария. Он невозмутимо дожидался ответа, заранее зная, что скажет юноша. "Нет, сэр", негромко ответил Кертис. "Разве что мне не позволяют вступить в армию, чего я горячо желаю", предискрепуче засмеялся. Другие только тем и заняты, что стремятся всякими правдами и неправдами увильнуть. от выполнения своего долга этот честный парень, рвется служить. Ничего, через три года ты станешь совершеннолетним и сможешь занять подобающее джентльмену место на собственной земле. Он помахал здоровой рукой. И убери уже руку от своего лица. Не ты думаешь, что меня может смутить чужое увечье? Стой прямо и держись невозмутимо. Так должен поступать всякий, заметив на себе чей-то взгляд. Правильно? Мастер Шардлейк. Я не ответил. Хью опустил руку, и Феодарий еще мгновение разглядывал его. Наконец он посмотрел на Николаса. «Невзирая взирая на оспины, мальчик вполне симпатичный. А женить бы не подумывайте!» Мастер Холби покачал головой. Право выбора будущей супруги я оставляю за мастером Хью. Пока что перспективных невест не обнаружено. Квинтин жестко посмотрел на меня. Похоже, мастер Шардлейк что вас отправили заниматься полнейшей ерундой. Ваш клиент рискует крупной суммой, когда дело вернется в сиротский суд. Мой долг исследовать все обстоятельства, возразил я. Придис наклонил голову. «Полагаю, что такова ваша обязанность, Винсент произнес с осуждением в голосе. Боюсь, что брат Шарлэйк скоро начнет поднимать полы приорстве, чтобы проверить, нет ли там мыши, способные укусить хил. Серквинтин укоризненно погрозил ему пальцем. Ну-ну, мастер Дирик, не сомневаюсь в том, что до этого не дойдет». Эдвард Придис обратился к отцу. Сегодня утром нам еще надлежит рассмотреть бумаги по делу сэра Мартина Осберна. Совершенно верно, согласился Феодарий. Благодарю вас, джентльмены. И до скорой встречи в понедельник. Затем он улыбнулся хоббую старшему. Если гости, собравшиеся на охоту, увидят меня, скажите им, что я ваш старый друг, оказавшийся в приорстве проездом. И он коротко усмехнулся. Мы отклонились и ушли. Снаружи Дирик с гневом набросился на меня. Кровь Господня, Шардлейк, почему вы упорно затягиваете расследование? Ясно, ведь какого мнения сэр Квинтин придерживается обо всем этом? И вы намереваетесь стеснять мастера Хоббая в день долгожданной охоты? Успокойтесь, брат. Вы слышали, что сэр Квинтин не станет объявлять о цели своего приезда, возразил я. Мы в безмолвии спустились по лестнице. Клерк, который указал нам путь наверх, с почтительной интонацией разговаривал с двумя людьми, стоявшими в дверях ратуши. На обоих, невзирая на июль, были подбитые мехом плащи и шапки, а на шеях у них покоились массивные золотые цепи. Когда они повернулись, я узнал сэра Уильяма Паулета и сэра Ричарда Рича. Неожиданная встреча настолько поразила меня, что я застыл у подножья лестницы, и шедший сзади Николас Хоббой налетел на меня. Паулит бросил на меня жесткий взгляд, а Рич ограничился коротким смешком. "Мастер Шардлек", проговорил он. "Что же вы так испугались? Мы вас не съедим, честное слово. Вы стали каким-то нервным, однажды побывав в Тауре". Упоминание о Тауре заставило всех находившихся в коридоре разом смолкнуть и насторожить уши. "Как продвигается ваше расследование, брат Шардлек?" Прохладным тоном осведомился Паулит. Сколько вы уже провели здесь? Кажется, неделю? «Пять дней, сэр Уильям. Ричард скупо улыбнулся. Ах, мастер Шардлек всегда был таким упорным. Он не привык считаться с тем, куда может привести его подобная привычка. Я действую исключительно в рамках закона, ответил я ровным тоном. Как и подобает всякому добродетельному человеку заметил Рич. Насколько я понимаю, вы сейчас встречались с сэром Квинтином Приддисом, спросил Уильям. Да, сэр, не стал я отрицать. Квинтин Приддис здесь? В серых глазах сэра Ричарда зажегся огонек интереса. Он Хэмпширский феодарий, пояснил Паулет. А вы разве его знаете? Я встретился с сэром Квинтином, когда тридцать лет назад учился юридическому делу, объяснил его спутник. Он познакомил меня с рядом интересных моментов применения закона на практике. Ну, мир в верхушке общества очень тесен. А теперь все важные персоны съезжаются в Портсмут, так что обратился он ко мне. Вам не стоило бы так удивляться, увидев меня, мастер Шардлейк. Я знал о вашем приезде, сэр Ричард. На прошлой неделе вы проехали мимо нас по дороге, ответил я. Я вас не заметил. Я путешествовал с целой ротой солдат. Солдат, говорите? Ну, а я ведаю финансами и поставками для армии, как и во Франции в прошлом году. Слежу за тем, чтобы торговцы не надували короля. Острый подбородок этого придворного, наслаждающегося демонстрацией собственной власти, укрылся в меховом воротнике. Губернатор Паулет интересовался моим мнением по вопросам безопасности, продолжил он. Каждый вечер между Пробравшись в город солдатами и матросами завязываются драки. И если можно было бы повесить еще нескольких. Мы не можем себе этого позволить. У нас и так не хватает людей, резко бросил Уильям. Я поговорю с офицерами, а теперь, сэр Ричард, нас ждет мэр. Одну минуту, сэр, негромко произнес Рич. Мне нужно перекинуться парой слов с моим другом Шардлейком. Он махнул рукой в сторону нашей группы. "Just остальные могут идти." Мой клерк помедлил, и Ричард отрезал: "И ты тоже иди, Джек Барок. Вечно ты что-то вынюхиваешь, И ещё по привычке тех лет, когда служил мятежному лорду Кромвелю." Неохотно повернувшись, Барок присоединился ко всем остальным. "Вот что! «Мэтью Шардлейк." Рич стоял рядом со мной, и я не только видел тяжелые золотые звенья его цепи, И гладко выбриты щёки, но я ощущал чесночный дух его дыхания. Слушайте меня внимательно. Пора вам завершать свое дело и возвращаться назад в Лондон. Короли и королева находятся в Годдалминге. Они прибудут сюда в середине будущей недели. По моим сведениям, его величество не знает, что вы являетесь другом Екатерины. И если он узнает об этом и увидит вас здесь, он будет снова недоволен вами. Наклонившись вперед, он ткнул в мою грудь тонким пальцем. Пора уезжать. Сэр Ричард, проговорил я негромко. Какая вам разница, где я нахожусь и что делаю? Не все ли вам равно? Рич наклонил голову и улыбнулся. Вы Откровенно неприятный мне Шардлейк. Мне не нравится вид вашей согбенной спины. Не по душе ваши длинные носы, крохотные мышиные глазки с этим их вечным цензорским выражением. И поскольку я член тайного совета его величества, раз я говорю вам, проваливайте. Вы должны немедленно подчиниться. Он отвернулся, шелестя длинными полами своего одеяния, и двинулся к Паулиту, наблюдавшему за ним из дверей. Я направился к своей компании, ощущая, что все внутренности у меня сжались и завязались в клубок. Дирик с любопытством поглядел на меня. Это был сэр Ричард Рич, он самый. Мой оппонент расхохотался. Вижу, он не слишком любит вас, брат. Да, это верно, невозмутимо согласился я. Еще бы ему меня любить. Конюх подвел лошадей. Садиться в седло на людной улице было неудобно. Один из скакунов, попятившись, едва не сбил с ног водоноса, согнувшегося под тяжестью огромной конической корзины. Чего добивался от вас этот злобный мерзавец, шепнул Барк. Не сейчас. Скажу потом, когда мы будем вдвоем. Так же шепотом отозвался я. Хоббэй старший посмотрел на Дэвида и Хью. Мы доедем до конца Устричной улицы. Оттуда мы сумеем увидеть большие корабли, стоящие на якоре у Спитхеда. А потом оставим мастера Шардлайка в обществе его друга и поедем домой. А нельзя ли нам съездить к замку Сауси, спросил его сын. Посмотреть на новый форт. На лице Дэвида по-прежнему лежала печаль. Я подумал, что юноша желает отвлечься. Я еще не полностью завершил приготовление к охоте, — покачал головой Николас. Я хочу, чтобы вы, мальчики, вернулись домой. Не говоря уже обо всём прочем, толп этих неопрятных людей наверняка так и кишат в шами. Я подумал было, что молодые люди начнут возражать, но Хью в ответ только пожал плечами. Дэвид помрачнел, однако спорить не стал. Мы проехали по Хай-стрит и миновали церковь, солидное нормандское сооружение с тяжеловесными башнями. Чуть поодаль я заметил стены здания, похожего на бывший монастырь. Высокие узкие строения и круглая башня большой церкви выглядывали из-за стены. "Это старый божий дом", заметил хоббей старший. "Монашеский госпиталь и приют для путешественников. Теперь он используется в качестве места собраний и склада для военного снаряжения. Здесь надо свернуть". Мы остановились на просторной площади, к которой сходились несколько улиц. Напротив нас стены заканчивались возле крупной квадратной башни. Бронзовые и железные орудия смотрели на море. Солнце поблескивало на металлических стволах. На широкой платформе обучали солдат. Хью и Дэвид смотрели на них, не скрывая восхищения. Мы свернули на мощенную улочку, выходившую на небольшой мелкий залив, почти окруженный невысоким серповидным участком земли. Эта маленькая бухта называется Камбер, сказал мастер Николас. Смерть, Господня! Как же от нее сегодня разит! Болотная грязь. Вот что это за место, добавил Кертис. Если мы доедем до противоположного конца, то сможем увидеть корабли. Они тут недалеко, проговорил его опекун. Так что, вперед!» На поездку по Устричной улице ушло несколько минут. Городская стена упиралась в высокую округлую башню, усаженную тяжелыми орудиями. Устричная улица была полна лавок и таверен. Возле них стояли работники, пившие пиво. Мы осторожно проехали мимо солдат и матросов, а также возчиков, мастеровых и многочисленных торговцев, оживленно о чем то беседовавших и споривших между собой. В дальнем конце улицы округлая полоска земли заканчивалась узким выходом в море. Напротив него находилась широкая каменная пристань, окруженная складами. Прибывавшие снаружи телеги немедленно разгружали, а затем другие грузчики выносили эти припасы и складывали их на небольшие шлюпки. Мы подъехали к пристани мимо группы хорошо одетых купцов, обсуждавших с каким-то чиновником цены на сухари. Внимание ихю привлек длинный, чуть изогнутый ящик, который осторожно несли к шлюпке двое работников. Длинные луки, проговорил молодой человек с легкой завистью. Мы остановились чуть позади причала, там, где под стенами города проходила дорожка. Отсюда, через узкий вход в гавань, нам открывался вид на берег госпорта. Там располагались еще несколько фортов, вооруженных мощной артиллерией. Панорама открывалась самая широкая. Хью махнул рукой. Смотрите, мастер Шардлек. Гавань со всех сторон защищена артиллерией от круглой башни до фортов госпорта. Однако внимание мое было привлечено зрелищем еще более необычайным, чем то, которое мы видели в Портсмуской гавани, выросшим над Солонтом лесом высоких мачт. Там находилось, наверное, больше сорока кораблей самого разного размера, от настоящих гигантов Да не очень больших, примерно в треть длины тех, что были в гавани. Верхняя часть бортов самых крупных судов была разрисована щитами и прочими эмблемами, а палубы их щетинились пушками. Один из кораблей сворачивал свои гигантские паруса, и нёршащийся над водой барабанный бой подгонял трудившихся на реях матросов. На наших глазах к ним помчалась вдоль по Асолнту Весьма необычное судно. Длиной почти в две сотни футов, оно располагало всего лишь одной мачтой. Парус был убран, и в движении его приводили две дюжины огромных весел по каждому борту. На носу находилась большая пушка, а на корме был устроен навес, украшенный блестящей на солнце золотой тканью. Там же стоял надсмотрщик, отбивавший ритм на барабане. Я видел головы гребцов, раскачивавшиеся взад и вперед. — Господи Иисусе, а это что еще такое? изумился Дирик и впервые за сегодняшний день вдруг притих. Я слышал, что король построил огромную галею, ответил Николас, и называется она Галея Искусная. Я вспомнил, что по словам Ликона у французов таких чуд кораблей насчитывалось две дюжины. Она прекрасна, негромко промолвил Хью. Тем временем огромная галея изменила курс, направившись мимо стоявших на якорях кораблей ходу в гавань и оставляя за собой длинную ленту кипящей белой пены. "Вот брат Шардлейк", произнес Винсент. "Будет вам теперь что рассказать своим друзьям в Лондоне, когда вернетесь домой?" быть может, это зрелище послужит вам компенсацией за то расстройство, в которое вас повергнет перечень ненужных расходов. Если мы вообще доберемся до дома, проворчал себе под нос Барк. Хобби старший повернул коня. А сейчас, мальчики, надо возвращаться в Хойленд. Уже, Дэвид тяжело вздохнул. Да, нам пора. Мы можем проехать по одной из боковых улиц, там спокойнее. До скорой встречи, мастер Шардлейк. Николас в упор посмотрел на меня. Как недавно сказал Винсент, вы имели возможность убедиться в том, как сэр Квентин Придис относится к этому делу. От души надеюсь на то, что ваше расследование завершится в понедельник. Поехали, ребята. Хобби старший и его люди оставили нас с баркаком на дороге. Должно быть уже почти полдень, заметил я. Тогда поехали в таверну. Вид кораблей, похоже, взволновал моего клерка. Мы направились в сторону пристани. Хобби с таким нетерпением ожидает эту охоту, заметил я вслух. Тем не менее, Абигаил сказала, что охота опасна. И мы до сих пор не знаем почему. Джек перебил меня резко и встревоженно. Что у вас произошло с Ричем? Я пересказал ему тот разговор и добавил: странно, что он поджидал меня именно здесь, как впрочем и в Уайт в холле, причем в компании с Паулитом. Затем, помедлив, я добавил: уж не стоит ли за всем этим Ричард Рич А что этот человек безусловно способен нанять для нападения банду головорезов, вроде тех, что угрожали мне в Лондоне. К моему удивлению, помощник повернул своего коня, преграждая мне путь. Животное нервно заржало и нечет дернул головой. Что ты делаешь? удивился я. Пытаюсь заставить вас послушать. В глазах Барака блеснул гнев. Ну и бред, господи, прости, что вы несете?» Не хватало еще припрести ко всей этой истории Ричарда Рича. Ну и что из того, что вы встретили его в городе? Эка невидаль! Да здесь сейчас находится весь королевский флот, почти все значительные персоны. Рич, между прочим, заседает в тайном совете, а Паулит является губернатором Портсмута. Ясное дело, что им сейчас в этом пекле самое место. А вот нам тут делать точно нечего. Хью здоров и благополучен, а если миссис Хоббы мерещится, не весть какие ужасы, то это не наша забота. Ну их всех к чертям собачьим с их тайнами. Признаться, я был удивлен, что барак так сильно рассердился. И я сказал напряженным тоном: "Полагаю, что Хоббы вместе с Придисом много лет снимали сливки с доходов Хью. Стащив с головы шляпу, Джек в раздражении швырнул ее на пыльную дорогу. Но вы же не можете доказать этого. Ах, ю, оно на хрен не надо. Что же касается Ричарда Рича, то это просто смешно. С чего вдруг человеку его положение беспокоится из-за того, что творится в каком-то крохотном поместье в Хэмпшире? Прошу прощения. Но мне уже начинает казаться, что ни одна только миссис Хобби отличается странностями. Барак уже случалось сердиться на меня, но никогда еще в такой степени. Я всего лишь хочу благополучия Хью, сказал я негромко. И позволь заметить, нет никакой необходимости разговаривать со мной подобным тоном. Вы уже могли убедиться в полнейшем благополучии этого мелкого говнюка. Почему ты так называешь Кертиса? А вы разве не видели, в какой восторг он пришел там на берегу, когда называл какую-то галею прекрасной? А кто сидел на ее веслах, а? Люди, набранные на лондонских улицах, нищие и бродяги. Мое детство прошло на улице, и если я чему-то научился там, так это тому, как чертовски трудно простому человеку выжить на этой земле. Многим это не удается». Вспомните хоть добрую Джуан, которая унесла болезни или же моего первенца, появившегося на свет мертвым. Но таким, как Хю, нужны только кровь и смерть. Разве и без того в мире мало горя? При этом сам-то он вполне благополучен, живет в этом проклятом приорстве, на всем готовом и вуз не дует. Кертис записался бы в армию, если бы мог. К черту армию. К чёрту этого парня. Нам пора убираться во свояси. Надо вернуться домой прежде, чем сюда явятся французы черт их дери и разнесут в щепу все эти корабли. Я посмотрел на помощника. Последнее время я неотрывно думал лишь о Кертисе и Элен и напрочь забыл обо всем остальном, что творится вокруг. "Ну хорошо", проговорил я успокаивающим тоном. Если я до тех пор не обнаружу свидетельств чудовищного злодейства творимого в отношении Хью, мы уезжаем во вторник, сразу после посещения поместья Придисом и его сыном. Наверное, ты прав. Но я хочу еще услышать, что скажет Ликон о Колдеронии и об этом Филиппе Уэсте. Да будь у вас хоть капля разума, вы давно бы оставили Элен в покое в сердцах воскликнул мой помощник Кто знает, какое осиное гнездо там можно разворошить. Ну ладно, уезжаем во вторник. Смотрите, вы обещали. Я поднял руку. Джек, не передергивай!» Я сказал не так. Мы уедем лишь при условии, что до этого я не пойму, как их страшных злодеяниях по отношению к Хью Кертису обвинял его опекуна Майкл Кафхил Да ничего вы не найдете! Все это плоды его измышлений. На самом деле никаких ужасов не существует и в помине. Барак повернул коня в обратную сторону и, проехав мимо пристани, мы вернулись на Устричную улицу. Два нетвердо стоявших на ногах солдата оттолкнулись с дороги какого-то мастерового. Повернувшись, тот разразился потоком гневных проклятий. Джек указал на знак гостиницы "Лев" нарисованный ярко-красной краской. Это здесь, произнес мой помощник. Надеюсь, сегодня мы завершим ваше дело.